Самые важные люди. Самые важные люди это мама, папа, бабушки и дедушки, ваши родные. Очень приятно доставить им удовольствие. Придумайте праздничный стол в особый день в честь мамы или бабушки. Стелем скатерть, края свисают на 30 см со всех сторон. Прямо перед столом ставится десертная тарелка. На расстоянии 2 см от края стола чуть выше и правее ставится чашка с блюдцем и ложкой. Бумажные салфетки нужно ставить в стаканчик. В маленькую вазочку поставьте букет цветов. Поставьте на стол небольшой контейнер для столового мусора: скорлупу от яиц, бумажных салфеток, коробочек от йогурта. Советы для родителей. Помогайте ребёнку правильно накрыть стол. Когда все предметы стоят на своих местах, обед проходит спокойно. Выполнив вместе сервировку стола, не забудьте с восхищением отметить: "Как красиво! Умница!"